«Наверное, я мог просто забыть про номер 1408», — промурлыкал менеджер отеля. «Дверь закрыта, свет погашен, шторы затянуты, чтобы не выцветал ковер. Кровать заслана покрывалом, на нем меню завтрака, которое с вечера можно оставить на ручке двери. Но мне претила сама мысль, что воздух в номере станет таким же затхлым, как на чердаке, а слой пыли будет увеличиваться день ото дня».